Глава 63 Нора сидела на веранде. Она уложила мальчиков и пыталась понять, что же такое происходит между ней и Хенриком. Она не могла припомнить, когда они ссорились так в последний раз. Даже в самые тяжелые периоды их семейной жизни, в бессонные ночи над детской кроваткой, Нора чувствовала себя счастливой. Как же так получилось, что радостное известие едва не поставило под угрозу их брак? Нора хотела бы позвонить Томасу, но быстро оставила эту затею. Что-то в ней возражало против того, чтобы взваливать семейные проблемы на их с Хенриком общего друга, даже если они и были знакомы целую вечность. И потом Томас расследует убийство. На нем лица не было, когда они виделись в последний раз. Злоба на мужа лежала в груди тяжким грузом. Нора ощущала ее почти физически. Руки и ноги онемели — От чего-то болела шея, глаза горели от слез. Нора не могла взять в толк, как ей относиться к словам Хенрика, если они и в самом деле отражали его позицию, ей следовало бы забыть о работе в Мальме или быть готовой к тому, чтобы уехать туда без мужа. Все это оказалось гораздо болезненнее, чем она себе представляла. Стоила ли должность ответственного юриста южного филиала разрушенного брака? Конечно, нет, была первая мысль, но уже вторая ставила первую под сомнение. Когда Нора вошла на кухню, чтобы налить себе любимого виски Хенрика, на некоторое время пожелала, чтобы этого звонка из отдела персонала никогда не было. Она взяла бокал, накинула морскую куртку и спустилась на мостик. Мальчики крепко спали, их смело можно было оставить на несколько минут. Нора опустилась на один из стульев на берегу, и посмотрела на море. У воды ей всегда становилось легче. Один только вид зеркальной глади наводил порядок в мыслях. Но сегодня не помогло даже это. Тяжесть в груди не отпускала, хруст гальки под мягкими шагами заставил ее вздрогнуть. «Что, решила посидеть здесь в одиночестве?» Нора подняла голову. Рядом стояла Сигна и смотрела на нее с удивлением. «Сегодня такой вечер», Решила полюбоваться закатом. Попытка изобразить улыбку обернулась неубедительной гримасой. Не успела Нора пожалеть об этом, как хлынули слезы. «Что случилось, девочка моя?» Взгляд Сигны стал беспокойным. «Ничего, ничего особенного». Нора сама услышала, как жалко это прозвучало. «Но я же вижу, что случилось!» Сигна опустилась на стул рядом с Норой и тронула ее за руку. «Расскажи, в этом ведь нет ничего страшного. Что-то с Хенриком? Где он, кстати?» «В море», — Нора всхлипнула. «На суточной гонке». Обливаясь слезами, она передала Сигне недавний разговор с мужем, описала новую работу, собеседование со специалистом рекрутинговой фирмы и реакцию Хенрика. Сигна внимательно смотрела на Нору. Солнце село, мир заполнили тени, и в глазах участливой соседки — Нора могла видеть всю свою горестную жизнь. «А ты чего хочешь?» «Я не знаю», — схлипнула Нора. «Ну, я хочу, чтобы Хенрик захотел, чтобы я согласилась на эту работу. А если он так и не захочет?» «Тогда не знаю. Но как я могу ответить отказом на такое предложение? Что обо мне подумают в банке? И потом, я так ненавижу своего шефа, он идиот!» Слезы хлынули с новой силой. «Я буду жалеть об этом всю жизнь!» Теперь она содрогалась от рыданий. Сигна вытащила из кармана носовой платок и протянула Нори. «Друг мой», — сказала она, — «есть много вещей, о которых потом жалеешь всю жизнь, и работа, от которой пришлось отказаться, не входит в их число, я тебя уверяю». Взгляд Сигны стал бездонным. Она осторожно погладила Нору по щеке. «Ты так молода. У тебя впереди вся жизнь» и мальчики, которые будут тебя радовать. «Ты жалеешь, что у тебя нет детей?» Это вырвалось у Норы, прежде чем она успела одуматься. Раньше она никогда не спрашивала об этом Сигны, и теперь смотрела на нее с испугом. «Дорогая, я, конечно, хотела иметь детей, но не все получается так, как мы того желаем». Сигна посмотрела на море, и на некоторое время взгляд ее будто померк. В жизни много, о чем приходится потом жалеть. Иногда раскаяние приходит слишком поздно. Нора встала и в задумчивости вошла в дом. Механически захватила с собой подушки для садовой мебели и заперла дверь. Полила пеларгонии, как всегда это делала после захода солнца. Выключила свет на первом этаже и по лестнице поднялась в спальню к мальчикам. В погруженном тишину доме слышалось только их дыхание. Симон, как всегда, лежал в молитвенной позе, зарывшись лицом в подушку и подогнув под себя колени. Он вспотел во сне, волосы над душами завелись в мокрые кольца. Нора осторожно подняла мальчика и переложила на свою кровать. Симон немного поворочился, но не проснулся. Нора тихо разделась и легла рядом с сыном, чтобы чувствовать его теплое тело. Слезы все еще бежали по щекам, а она гладила его мягкий живот, мерно поднимавшаяся и опускавшаяся в такт дыханию и смотрела в темноту